Глава одиннадцатая. Бессмертный барак. Пошли мы, гордые и несгибаемые, практически как главный герой классического вестерна, уходящий в закат. Только мы, блядь, за угол, или если смотреть с другой стороны, на нахрен. А там за углом, вдали от посторонних глаз, я понял, что несколько переценил свои физические кондиции, и что бечевка, перетягивающая тяжеленные стопки книг, очень больно врезается в ладони. Машину поймать надо, озвучивая очевидное, остановившись и обматывая бечевки тряпкой, а потом, примерившись, перематывая заново. — Надо! — согласился отец, скинувший рюкзак с плеч и зарывшийся в кармане в поисках папирос. — Только кто ж нам даст? — Вон! Он дернул подбородком куда-то в сторону, и я прищурился, не вполне понимая, что он имеет в виду. Сопровождают, прикурил сказал он, и замолк выпустил несколько колец, и проводив их взглядом. Мозги у меня заскрипели от натуги, но полминуты спустя я, кажется, понял. Наше выселение прошло образцово-показательно, с жирным намеком на не такие уж далекие тридцатые и сороковые, а вся эта ситуация откровенно воняет не просто устрашением, но и начиная с рублей и часто на сборы провокаций. Нас отказников пока очень и очень мало, каждый случай рассматривается отдельно, и не удивлюсь, если на самых верхах. Это вопросы экономической политики или помощи развивающимся странам могут решаться небрежной отмашкой миллиардов, дружественным брежневым людям и режимам. А здесь этическая сила, идеология. Не удивлюсь, если кремовские старцы решают вопросы такого рода в ручном режиме. Соответственно, сопровождающий должен как минимум предстанственно фиксировать, а как максимум обеспечивать провокации, чтобы на нашем примере с одной стороны напугать всех потенциальных отказников, а с другой – показать благонамеренным гражданам изведенный, так сказать, оскал сионистской сущности отказников. Это, можно сказать, классическое расчеловечивание противника, альфа и омега советской политики, в том числе, а может быть даже прежде всего, внутренней. Ловить грузовик – это на минуточку незаконно. И хотя все так делают, а водилы не видят такой подработки ничего криминального, зарабатывая свои рубли, трешки и бутылки, это вообще-то карается по закону, хотя, как правило, не слишком строго. Но даже если сопровождающий и не будет мешать нам, он как минимум зафиксирует номер машины. И здравствуй, вызов в суд, и еще один пункт с делу о нашем недостойном антисоциальном поведении. С такси? А черт его знает, но полагаю, здесь какие-то гадостные варианты есть. Да и поймать такси в Москве – это такая себе затея, несколько сомнительная. И не только ввиду их редкости и от того зажратости. Таксисты издали ведет не только денежных клиентов, но и проблемных. Так что в нашем случае шансы уменьшаются кратно. Таксисты, отец будто услышал, подхватил мои мысли. Если их попросят с предъявлением корочек, скажут, что было и чего не было. Ну да, понимающий киваю, подхватывая книги, ударники, передовики. Ладно, на остановку. Остановившись пару раз передохнуть, дошли до метро, где бдительный молодцеватый сержант вильнул глазами за нашей спины, заспешил навстречу. К небрежно скинулась широкая ладонь и... Ваши документы? А потом унизительная процедура обыска под взглядами проходящих мимо пассажиров. Отец, когда сержант начал шарить по его карманам, хмыкнул и переглянулся с супругой, по-видимому, вспомнил былое, а потом быстро взглянул на меня, как я держусь. Успокаивающе улыбаюсь, мне выходцу из 21 века не привыкать к турникетам, рамкам, досмотром и запретам. И куда как большей жести со стороны хм, правоохранительных органов. «Так», — еще раз вернул глазами в сторону ничуть не скрывающегося сопровождающего, сержант нехотя козырнул и отпустил нас. Еще через пару минут мы валились в полупустой вагон метро и устроились в углу. «Не переживай», — шепнула мама, толкая меня в бок, «все будет хорошо». кивнул без особых эмоций, пялись в окно, будто могу увидеть что-то интересное в темных тоннелях, мелькающих за стеклом. Звуки и запахи приглушенные, будто выгоревшие, да и мир вокруг не вполне настоящий, выцветший, тусклый. Отец, сверившись с картой метрополитена возле двери, вернулся и, наклонив голову к супруге, принялся что-то объяснять. «Не слушаюсь. Меня эта ситуация очень уж сильно выбила из коллеги, и если первые минуты я был на адреналине, то сейчас начался отходняк, и не то что думать, шевелиться не хочется». Пойдем. Отец трону меня за плечо, вытаскиваясь с умрачного состояния. Пересадка. агам Улыбаюсь вяло больше для того, чтобы показать, что со мной все нормально. И встаю, снова цепляя рюкзак с одеждой и подхватывая книги. Вяло двигаю ноги вслед за родителями, не думая ни о чем, и также, не думая, снова захожу в вагон. Там, прикрыв глаза, в болезненной полудремоте жду нужной остановки. А после, заранее вдевшись в лямки рюкзака, вываливаюсь на перрон, почти тут же останавливаюсь На несколько секунд прикрыв глаза, пытаясь перезагрузиться. Оглядевшись, отец направился к детку с роскошными усами в буденовском стиле, курящим с тем благодушным и невозмутимым видом, выдающим человека, который никуда не спешит и всегда готов развлечь себе беседы на любую тему, прогулкой или, если предложат, рюмкой беленькой. Уже немного выцветший от возраста, он держится бодро, поглядывая по сторонам со снисходительным видом человека, пережившего все страсти, выпавшей на долю огромной страны, и которого уже ничем нельзя удивить и уж точно напугать. «Здоровый отец!» — горкнул батя, подходя к нему и доставая папиросы. Я, переглянувшись с мамой, скидываю рюкзак, ставив его на условно чистый асфальт. Это кажется надолго. «Сынок!» — скинул снежно белую брови старикан, исканив голову на бок, прищурив глаза отца. «А что, похож? Эх, многих!» «Хм!» — зеркально казался отец, усмехаясь и через минуту полной незамысловатого старческого ехидства завязал все-таки разговор, как и полагается в этом времени, с подходцем. Обсудив погоду, футбол и почему-то мемары Жукова, которых никто из них пока не читал, переключились наконец на нужные. «Черта она вам!» Дедок, чуть нахмурившись, затянулся в последний раз и замолк, вытащив кисет с махрой, не торопясь развязывать его. Угостись, отец-батя понятливо вытащил свои папиросы, потянул дедку открытую пачку. «Ага», — кинул тот, принимая подношение. «Ты это уточнил бы диспозицию, а то район большой, и я тебе так подскажу, что долго булкать будешь. Ноги все на нахрен собьешь». «Ладно, ты лоб здоровый». «Не жалко, а супружница?» «Тота». -то. Отец ответ на Агакну вытащил ордер на комнату, и они, склонившись над ним, как полководцы на штабной карте, погрузились в рассуждение. Этот номер, стал быть, поближе подходит, если линейкой по бумаге смотреть, с основанием дела, рассуждает дедок. А ежели своими ногами, да через тамошние овраги, то и поломаться можно. — Овраги! — переспросила подошедшая мама. — Перекопали! — выдержим мхатерскую паузу, соизволил таки ответить дед, взглядом выразив в свое возмущение бабью, который летит мужские разговоры. — Стройка! Минут через пятнадцать-двадцать, вскурив деду еще две папиросы и дав одну на дорожку, отец облился таки с номером автобуса и маршрутом, получил заодно краткий экскурс по этнографию и историю района, ну и мельком в историю жизни колоритного старикана. Я даже немножко пожалел, что мельком, потому что если не врет, то Буденного и Махно он знал лично, а Колчака и Пепеляева неоднократно видел. А такие повороты биографии не могут быть скучными». Да, получасом позже притянул отец, выйди из автобуса и оглядываясь. Это не Рио-де-Жанейро. А вокруг? Ну да, совсем не оно, а очень даже наоборот. Унылая автобусная остановка со свежепокрашенными, но свежеободранными металлическими деталями. С зашанной голубями табличкой, на которой виднеются номера автобусов со списанием. И скамейкой с одной отсутствующей рейкой, выдранной очевидным молодежи студлят. Пейзаж не то, чтобы апокалипсический, но многочисленные стойки на фоне остатков сельской постарали раздолбанные стоятельные техники грунтовые дороги, и обилие строительного же мусора навевают уныние и тоску. Да, это только персонажи фильмов «Аги» так на таком фоне могут радостно улыбаться, вдыхать насыщенный прямо-таки видимый промышленный воздух и плакатными фразами сообщать в камеру о том, как они счастливы строить новый город. «Я нет. И родители, судя по всему, не очень. Наелись» да и оглядываюсь по сторонам и констатирую что пожилые в поселке было поприглядней возможно я пристрастен но там на севере как то все таки половчее было по обустроении даже если где то из бурььянной торчали ржавые останки техники или элементарические коронки бочек а дороги местами ничуть не лучше все же видно было что люди здесь стараются навести какой никакой ауют так как они его понимают А здесь вроде и публика, по идее, та же, но нет. Не то местные власти больше напирают на «давай-давай» в полной мере чувствуя себя временщиками и передавая это отношение под цепочке вниз. Не то народец, здесь все больше из тех, кто любит рвать рубахи на татуированной груди и, стеря по поводу и без, давя чужое мнение голосом и кулаками. В поселке, конечно, всяких хватало, но там власть, несмотря на все недостатки, сидела крепко годами, и дети не ходили в поселковую школу по тем же дорогам. Да и неформальные лидеры из народа, все больше немногословные, серьезные мужики с тяжелым взглядом и, как правило, таким кладбищем и биографией за спиной, что уставить перед ними представление с распальцовкой и желание не возникало даже у самых отбитых. А здесь, судя по всему, правят баллимитчики, химики и сидельцы из тех, кто, отбыв на зоне пионерский срок, возвращается синий от наколок и идей. А ну да, тот старикан Сидор Поликарпович кто-то такое и говорил. Просто у него эта информация между делом мелькала, да и последний фраз, не говоря уж про словечки, было таким отчаянно старорежимным, что не вдруг укладывался в мозг. Да, вздохнула мама, мулата в белых штанах здесь точно не водится. Ничего, отец подмигнул жестом деревенского ухаря, сдвигая кепку на затылок. Зато синих человечков и зеленых чертей хоть отбавляй. Шутка по мне так себе, но уж какая есть, и зацепившись за нее, мы... Пошли наматывать шуточки на метры, обходя скользкие темы и лужи, состоящие, как мне кажется, все больше не из воды, а из мазута, машинного масла и всякой дряни. «Да это ерунда, тьфу!» После этих слов последовал очередной плевок на утрамбованное под ногами нечто, состоящее из смеси разносортного мусора, щебня и глины. «Щели!» – широкая отмашка куда-то за горизонт и снова «да ерунда!» У этого кем-то уполновоченного мужичка, должность которого запутавшись в многочисленных «ио» и сложных аббревиатурах, я так и не смог удержать в голове. Все ерунда. А точнее, все, что касается нашего быта, и мелочные, по его мнению, придирки, встречаются узмущенным взглядом и гневной, хотя и несколько косноязычной, филиппикой. «Ты не мужик, что ли?» — попытался наехать он на отца, пытаясь выпить куриную грудь, но выпить получилось только животик и полы старого пиджака. Тут работы на раз-два. «Вон!» с удержанной дерганью лицом, заросшим режиссивой щетиной в мою сторону. Парень у тебя уже совсем взрослый. Что он, сипой не заткнет щели, руки есть топор, да вон соседи одолжат. Народ здесь хороший, душевный. Народ в лице надо полагать душевного алкоголика, синего от наколок и со справкой об инвалидности, о которой мы его, к слову, не спрашивали. И его немногим отличающимся кореша закивал, скались во все, коллективные двенадцать зубов. Они наслаждаются представлением и, как я полагаю, вполне искренне считают себя людьми хорошими и душевными. И кто, сука, скажет, что это не так? И неспехом проглушил его, за каким-то хреном показывая жестами, как он забивает щепу в щелястые стены барака. До осени недалеко еще, а сейчас? Вот давай и заселяйся сюда, к душевному народу, со всей своей семьей, и неспехом, как настоящему мужик, приводя стены в порядок, отбривает отец, и начинается долгий спор, в котором его больше напирает на фразы типа «Да ты не мужик, что ли?», пытаешься развести на слабо отца и меня, апеллируя то к синим человечкам, то к бабкам маргинального вида, собравшимся на интересное. Ордер у нас не вполне стандартный, как это часто и бывает в таких поселках. Дают иногда не конкретную комнату в конкретном бараке, а на усмотрение, по наличию жилого фонда и так далее. Но это надо уметь читать, понимать и отставить свое понимание прочитанного. А у коменданта, или кто он там, у него свое понимание справедливости, фонды, матри, общественные и квадратные мерки на собственные блага и тому подобные штуки, известные всякому, кто сталкивался с подобной публикой не слишком уж краями. ламброзом мрачно думаю я, поглядываю по сторонам, с невозмутимым, как я надеюсь, видом. Вероятно, я утирую желаю видеть картинку, которая уже сложилась в голове, но и отчасти сейчас, в разгар рабочего дня, в бараках все больше не работяги, а синие человечки с разного рода справками». Позже, наверное, они разбавятся людьми, хотя и невысококультурными, но все же таки в большинстве своем вполне нормальными. Надеюсь. Да черт с тобой, — ждался наконец его, отчаянно махнул рукой, зажатый в ней картузом. Я думал, ты мужик, а ты... Разочарованный взгляд, демонстративный плевок на землю, но отца такой ерундой не проймешь. Через несколько минут закинул вещью грязную тележку, прицепленную к отчаянно тарахтящему трактору. Мы вскарабкались туда же и медленно и плохо поехали на свечу новому будущему, спотыкаясь на каждой кочке и выбоине. С высоты, хоть и небольшой, видно получше, и то, что я вижу, особо не радует. Бараки разной степени изношенности, бурьяны, свалки — те самые стихийные, возникающие от свинства местных жителей и равнодушия властей к быту плебса. По разные стороны стройки, какие-то глубокие канавы, предназначенные члены для покладки труб, но местами успевшие зарастить тиной и обзавестись лягушками. В целом, не самое плохое место для игры в казаки-разбойники и войнушку. Но жить... К одному из бараков, ничем особенно не отличающимся от остальных, мы подъехали и разгрузились. Глушить двигатель тракторист не стал и, поговорил о чем-то с местными, загрузил что-то в тележку, наконец-то убравшись. Вот рыжесивый Ио широким несколько нервным жестом указал на барак. почти тут же, нагнувшись, он нырнул в зерной проем и исчезнул с захлоном полумраки. — Ярко! — послышалось приглушенное. — Растудыть твою мамашу! Какого хера? Дальнейший так и осталось для нас тайной, но через пару минут Ио вынырнул каким-то помятым, пованил за собой нервным жестом веснущатой руки. «Вот», — махнул рукой, стараясь не глядеть на дебилу и несколько растепанную молотку лет тридцати, вставшую со руками в коридоре и сверлящую всех нас свирепым взглядом. «Заселяйтесь!» «Да», — сказал я, прикрывая за собой дверь, но повытряться вслед за родителями не встал. «Чего уж там? И так все ясно». «Ничего», — вымученно улыбнулась мама, постаревшись за эти часы лет на пять. «Не хуже, чем когда-то. Помните?» они с отцом И мне стало почему-то неловко, а еще я понял вдруг, что могу сорваться от любой мелочи. А это, ну его нахрен. За водой схожу, выжился я, подхватывая ведро. Колонку нашел быстро, благо она по меркам совсем рядом, всего-то в полусотни метров. Делая вид, что не замечаю взгляда выше подков, набрал воды, уже зная, что просто не будет. И что будут разговоры, разговоры, а потом проверки и провокации, по результатам которых ясно будет, смогу я жить в этом социуме. Чувствуя, как спину срилят взгляды девчонок и мелкого пацанья, собравшихся у колонки, порадовался, что не нарвался на бабок. Эти со своими вопросами так насядут, и ведь, сука, медленно все переспрашивая по нескольку раз и обдумывая плохо работающими мозгами самые простые ответы. И послать не пошлешь, потому что, сука, социум, житья потом не дадут. А так, глядишься, слов внуковый внучек, переварят чуток, обжуют между собой только потом к нам знакомиться. Тоже ни разу не сахар, но лучше сразу коллективно отстреляться, чем каждой старой дуре, давно приводящей к деменции, рассказывать о себе отдельно. Пить придется, услышал я, заходил в комнату, сама понимаешь. Ну, тоже вариант, машина соглашаюсь с отцом, примеряясь заодно ситуацию на себя. Придется. Комната нам досталась не слишком большая, метров, наверное, 16 но отмывать ее пришлось долго, выкинув заодно почти все, оставшееся от прежних жильцов. Оставили только самодельную двуспальную кровать, способную, наверное, выдержать брачные игры, мамонтов, да кое-где торчащие из стен загнутые гвозди. Гвоздям откусили шляпки, шлифанули напильниками, чтобы не рвать одежду, и нормально. На первое время сойдет, а дальше думать будем, как жить. Остальное это бежстарый диван с торчащими пружинами и клопами, насквозь простанный матрас, И тоже, разумеется, с клопами колченоги обеденный стол и самодельные шкафчики, местами прогрызенные жучками насквозь, выставили на улицу. тут же одна из соседок, немолодая дама с обвисшими щеками и зобом, заинтересовалась ресурсами и, получив нужный ей ответ, утащила к себе в закрома. На черт они ей нужны? Впрочем, пусть. Родители мои в той прежней еще жизни тоже хранили всякую дрянь, вроде сломанных лыж или десятков пластиковых бутылок, годами стоящих под мойкой и так, насколько я помню, ни разу не пригодившихся. Полы придется частично перестилать, доложил отец, ковырнув носком ботинка с в полу, из которой пахнет мышами. Здесь в бараке ощутимо пахнет мышами, плесенью, кислой капустой, содержимым детских горшков и кипятящимся на плите бельем, табаком и потом. Раму еще вздохнула мама с тоской глядя через мутноватое оскорчатое стекло, единственного окошка, выходящего во внутренний дворик с вдохновляющим видом на добротный туалет, виднеющийся за кустами цветущей сирени метров до сети от нас. Не самый плохой вариант, к слову. Лучше с видом на туалет, чем на улицу. Вид, да как по мне, и запах, там ничуть не лучше, да еще и камни в окно могут запулить. Но и потише, хоть немного, что с учетом строительной техники в округе, может оказаться весьма значимым фактором. «И раму, — согласился отец, — и печку чуть подремонтировать, я в мастерских». Осекшись на полусловие, он прикусил губу, где теперь те мастерские. Благо, инструмента собираемые в СССР каждым маломальски дельным мужиком, он утащил почти все. А оставшиеся как и большая часть посуды, обещала сохранить Бронислава Георгиевна, и, думаю, сохранит. Она дама с принципами, да и новые соседи, равно как инициативность участкового, не привели ее в восторг. Соседи, что было ясно с первых минут, чересчур простые, не манерами, но нахрапистые и шумные да и, как полагаю, преувеличенного значения о собственной важности, и значит, в самом скором времени они начнут наводить свои порядки. В общем, что-то мне подсказывает, что будут письма и звонки, и что просто так эта история не закончится. Не для нас, разумеется, а вот участковому эта родственная инициативность может оукнуться да и соседи у Принеслава Георгиевна могут через какое-то время смениться. Старательно делая вид, что не понял внезапного молчания и причины испортившегося настроения отца, мысленно прикидывая дизайн, вычитая из него наши возможности и доступ к ресурсам. Получается. Да так себя, Но нужно же с чего-то начинать. Метизы есть. Доски нужны, озвучивая очевидно, пошариться по окрестностям, так думаю, много интересного найти можно будет. На стройке не лезь, быстро сказала мама. Да здесь и без этого отмахиваюсь я. Он по дороге от того барака столько добра видел, что если собрать все, то дом построить можно, с водопроводом, канализацией и газификацией. Что уж там про доски и брус. Вооружившись пилой, топором и гвоздодером, я не забыл о матье и рукавицах, оставшись в дверях ждать отца. «Скоро вернемся», — пообещал он супруге, выходя максимум через часок. Мама осталась на хозяйстве, точнее говоря, сторожить. Сейчас, без прописки и полноценного знакомства со всеми обидателями барака, мы не вполне свои, и вещам могут приделать ноги, а может быть и нет, но лучше не рисковать. Но куда пойдем, бодро поинтересовался отец, когда мы вышли из барака, провожаемый взглядами. Сейчас то самое, дурацкое и нелюбимое, мы, блин, ставим себя и внимание к нам, ох, какое пристрастное». Я там брус, кажется, видел, сообщаю, чуть подумал. Короткий, правда, и резучковатый. Но что нам? первый раз, что ли? Соберем, как конструктор. Пойдет, одобрил он, забрал у меня топор и заткнул его за пояс. Ну, пошли. Вперед, Вергилий. Вдоль дороги пятнами и полосами импровизированные свалки. Перемешка кускета и целые роны толя, бочки гудрона, шифер, груды кирпича, доски и прочие неизбежно сопровождающие строители коммунизма на этой ухавистой дороге к светлому будущему. Проводив взглядом пропыливший мимо очередной грузовик, в котором навалом громыхается по кузову кирпич, я пытался было прикинуть процент брака, боя у сужек и у трусок при строительстве. Ну и очковтирательство, разумеется. Цифры, то бишь проценты, вышли столь грандиозными, что я не поверил сам себе. Не, но ну не может этого быть. Не может же, да?» «Может», — не согласился со мной отец, достав папиросы. «Я сам, хм, много где побывал и тоже подсчитывать пытался. Здесь еще ничего, вот комсомольские стройки или лесоповал — это да». «Я...» Он прервался, переворачивая Ролан Толя, наваленный на доски. «Черт!» «Что такое?» Поинтересовался я. «Да мазут», — с досадой отозвался отец, — «будь он неладен». «Нормальный брус, но куда такое в дом? Вонять же будет. Только в печку зимой. И то, если не готовить». Беседуя о разном и перескакивая с темы на тему, мы бродим по обочине, потихонечку обрастая нужным и помечая в голове, где что лежит. Это сейчас там не нужен толь или шифер, а там, как повернется. А тогда, упрось депрессивные мысли о том, что здесь, ну или в аналогичных условиях нам, возможно, придется жить годами, перевязал собранные доски, скидывая их на плечо и давя тоску. Неужели я так нагрешил в прошлой жизни? Почему сюда? Вернувшись, перекусили на скорую руку и, открыл дверь на распашку, перед любопытствующими соседями чуть ли не за час сколотили вполне приличный стол, кровать для меня и полки, громко и напоказ, сетую на то, что вот так наскоро это, конечно, не то, и что потом надо будет сделать нормальную мебель. Работаем мы лихо, и оба рука, что и наловчившиеся с мебелью, еще и, как мне кажется, красиво. Соседи, любопытствуя и ничуть не смущаясь, проходят мимо глазея, заходят и задают вопросы. Поскольку атмосфера у нас в комнате царит рабочая, то в основном по работе переглядываясь и прикидывая степень рукастности. А на неудобных вопросах мы внезапно глохли, погружались в работу и чуть погодя переведели разговор на нужное нам. Мы же, блин, впечатление производим и, кажется, произвели. У той, что с зобом, аж глаза стеклянные стали, и когда мы столкнулись с ней в коридоре, улыбнулась так сладко и заискивающе, что стало ясно подойдет по-соседски, с просьбами и просьбишками, а вернее всего задолбает. Ну да и черт с ней. На шею если сесть попытается, то она вернется пытаясь, а по мелочи в обмен на хвалебные отзывы у нас таких хороших, да так почему бы и нет? Это ж при грамотном применении и талике везения ресурс. Матрасы нужно купить, сказала мама, подзумая губы и уже жалея о широком жесте, которым мы оставили большую часть нажитого нового жильцам. Сейчас, наверное, она уже нашла с десяток вариантов, как можно было ответить, отреагировать иначе, и понести меньшие потери. Ну да, знакома, сам такой, семейная. Как это у французова называется, кажется, островыми на лестнице. То бишь, когда тебя уже спустили с нее, буквально или фигурально, и ты, отряхнувшись, придумал, ах, какой островный ответ, вот только уже поздно. Водку надо купить, за задумчатый телотец, ящик. Вот знаю, что это мне только кажется, но в голове у меня будто кусок мультика промелькнул. И в этом мультике слова о ящике водки передались в самые дальние соседские уши, работающие сейчас на стройках или стоящие на конвейерах Зила. Ящик. Изглотывается слюна, а в глазах красноватых от недосыпа и алкоголя загораются предвкушающие огоньки. Я, наверное, утрирую, но шевеление в коридоре явно оживилось» а хватит, так же громко, чуть напоказ, сомневаюсь я, может, сразу два, но чтобы за добавкой не бежать. глаза глазах отца примиркнули веселые искорки и полное одобрения Да, пожалуй. ну тогда и венца какого-нибудь вздохнула мама, подхватывая игру. Женщины ведь тоже будут. Вино, понятное дело, подразумевается самой бюджетное из тех, что послаще и покрепче, а с ног сшибает, как бы не лучше водки. Сухой или полусухой не оценят, проверено. Довести только как, чуточку напоказ, грустит она. По здешним дорогам все ж побьется. Да, подхватываю я. Эта машину нужна, да и ящики укутать бы. Вот в матрасе как раз и хорошо было бы. Понятно, что все это про матрасы ерунда. Но слово сказано, и в одном предложении утромовались слова о ящиках, матрасах и машине. Пройдет или нет. Соседи, доброго здоровичка, задумал к нам не слишком еще старый, но есть какой-то трухлявый имшистый дед у которого даже уши заросли густым волосом. «Заселяйтесь!» Он прошелся по комнате, с любопытством озираясь по сторонам и, уделив особое внимание мебели, попробовав ковырнуть ее, потрескавшимися желтоватыми ногтями, застарелой грязью под ними. «Добро!» Покивав, дедок оценил не то мебель, не то факт нашего заселения. «Вам, я слышал, машина нужна!» «Прошло!» «Вот сюда! Вот сюда! Левее!» — командует подпятой мужичок в лихо сдвинутый на беконь кепке, размахивая рукой замотанный грязноватый бинт, через который проступают фиолетовые пятна. «На меня! Да на меня, бля! Хули ты? Грузовик, обдав его черным метким сорядочным выхлопом, взревел и отъехал назад, перевалившись в широкое колее. Водитель, не выпуская из толстогубого рта папироски, высунулся по пояс и, глядя назад, подъехал таки поближе к бараку, остановившись неподалеку от хода и заглушив двигатель. «Ну вот, бля!» — уговлетренно сказал самодеятельный регулировщик и рыгнул сивушно. «Тетелька, тетельку!» Он еще что-то говорил честно привлекая к себе внимание. Этакие деревенские непрошенные конферансье, приходящие без зова на любое застолье, привычный как комар духом и также регулярно битые за свое назойливое жужжание. А я говорю, не у него айтсон, борясь внимание со всеми разом. Здоров. Тяжело спрыгнув с подножки, водитель сдвинул плечом непрошенного помогайка и руки тряпкой подошел к отцу. Иван. Здоров, тезка. Улыбнулся отец, пожимая руку, и несколько секунд они играли в извечное мужское, кто кого передавит, остановившись на ничьей. Нисколько не сомневаюсь, что отец с его широкими запястьями и плечами, улегшийся и всерьез в последние месяцы гирями и турником, Мог бы передавить руководителя но с мозгами у батя еще лучше, чем с силушкой богатырской. Водила молодой еще, но уже грузный, рыхловатый, лысяющий парень из тех, что свои обедли интереса считают признаком силы и здоровья. Просчитать такого на раз. — Иван, — осклабился водитель, отпуская руку, — а на самом деле? Шимон ответно усмехнулся отец. — Ну или Семен, ну так-то без разницы, привык эко себя не вполне понятно сказал водитель закуриво просим вполне благодушно в ссср антисемитизм своеобразный идет он не столько из нутра из утробы из неприятия чужой крови сколько от властей тянущейся корнями в проповеди о распятом христе в олицетворении инорочества из газетных статей и вечные преследуемые властями инакомыслия свои мысли о отсутствии желания идти в ногу по мнению народному есть некие таинственные и вредоносные жиды И есть евреи, которые почти такие же, как и все люди, только за каким-то чертом обрезанные. Рамки эти нечеткие, колеблющиеся сейчас вместе с линией партии, когда какой-нибудь инженер или врач еще вчера, вот такой мужик, становится внезапно жидярой пархатым, потому что государству понадобился внутренний враг, четко обозначенная пятая колонна. Ну а если у еврея мозоли, съевшимся наследь машинным маслом, жесткий причуд человек, умеющий ответить не только словами, то пятую колонну при всей ведущейся сейчас антисемитской пропаганде впихнуть его сложно, потому что с такими мозорями он прежде всего не еврей, а человек труда. И значит, согласно основным советским постулатам, такой же пролетарий и гегемон, как и все нормальные люди, с национальным неправильным колоритом. А если такой еврей проставляется ящиками водки, то золотой ты наш человек. «Свининки! Свининки, не забудьте!» — дают вам последнее наставление супругу, это тоже копеечки просчитанному образу своих евреев, правильных. Черт его знает, но почему-то именно кошерная еда или хотя бы попытки соблюдать кошрут возбуждают особей, так сказать, примативных. Вот такой мужик! А это отцов-тезка еще раз напоминает, почему ее прораба нужно пригласить на грядущую пьянку. Маршрутный лист составил чин-чином, ни одна падла не подкопается». Отец сгивает, ничуть не возмущаясь, ибо вот такой мужик, если он прораб, а вокруг стройки эта фигура козырная, притом как бы не из старших. Пузырь или даже два за такое знакомство не цена, потому что при некотором везении и умении через этого прораба протянутся ниточки ко всем здешним начальникам и начальничкам. Сейчас главное, что сопровождающий нас товарищ оказался не настолько ответственным, и хотя бы вживание мы проводим, не преодолевая заранее нашептанного и предубежденного». Потом они, наверное, спохватятся, но у родителей большой опыт выживания в подобных местах. Так что, надеюсь, вовсе уж плохо не будет, по крайней мере, не сразу. «Да коли сейчас и поедем», — предупреждает водила, и полминуты спустя грузовик, зарычав, уехал на дорогу и поехал, переваливаясь на колеях и ухабах. Дороги здесь не танкодром, но близко, близко. Да и бараки по какой-то неведомой причине не ограждены заборами, стоя метров десяти от хм, дороги. Зная не понаслышке, какое количество алкоголя может прескаться в крови, работающего на стойке шиферюги. Равно как и о привычке ездить за водкой не то что на грузовике, но и на тракторе, при том нередко сложной синусоиде соседства так себе. Судя по следам колес и гусениц, синусоиды эти проходят подчас в опасной близости от стен барака. Так что наша комнатка, выходящая окнами на задки, под здешним понятиям почти лакшери. Мишенька Соседка с зобом ухватила меня за рукав, чтобы, не дай бог, не удрал. В этом с отцом, как сможете, загляните ко мне, по-соседски. А то, мальчик мой, сам понимаешь, без мужских рук. Ага, ага, киваю болванчиком, не пытаясь вырываться из цепких лапок. Я скажу отцу. На самом деле, невелика проблема. Но что-то может быть сложного. Полы перестерить и покосившуюся мебель отремонтировать. дать тьфу. Два мужика, покуривая и зевая, такими задачами справиться за неделю после работы. — Миша! — позвала меня мама, спасая соседки, которой за каким-то чертом понадобилось подробно объяснять мне суть своих проблем, несчастья и жизненных перипетий. — Иди сюда, мужская сила требуется! Извинившись фальшиво, я поспешил к маме, незаметно, во всяком случае, надеюсь, выдыхая. — Неприятная тетка! И все как-то одно к одному! — Зоб, щеки, состояние общей засаленности, голос и запах изо рта, то, что даже мне, уже привыкшему окажется к коммунальному бытию, делается изрядно не по себе. На заднем дворе уже вовсю идут приготовления к застолью. Расставляются столы, то бишь, доски на козлах, вытаскиваются из сараев в лавке и достилаются спешно протираемыми досками. От неказистой рядней кухни тянет густыми запахами борща, а женщина снует с видом необыкновенно озабоченным и важным, будто священно действуя. Я, как человек бывалый и умеющий сварить не только магазинные пельмени, но и боч, да и многое другое, вижу прекрасно, что суета это по большей части на показ, но я отчасти от бестолковости. общем пусть, если им так нравится. Все-все, отмахнулась мама от моего вопроса, иди не мешайся под ногами. Вернувшись в комнатку, взял, скривившись пачку папирос и накинул легкую куртку, а потом, чуть поколебавшись, положил в карман кастет. Знакомства не такие, никогда не знаешь, как обернуться». Ну, с Богом, сам себе благословляю и выхожу, пригнувшись, на выходе, чтобы не стесать макушку, а низкую, потемневшую от влаги и времени притолоку. Ровесники мои давно уже измаячились на горизонте, так я так постоял и посидел в соседических местах, разглядев все, что можно было, и додумал все остальное. Не стоит заставлять их долго ждать. Вышел неспешно и пошел со развальцой, давая себя разглядеть и догнать без лишней суеты. Догнали. Догнали. Здоров, приветствую честную компанию, доходил до них метров пять и хотел ведь бросить закуривая. Мирим всем взглядами, оцениваю статью и степень отмороженности. Не без удовлетворения отмечаю, что и с ростом, и с плечами у меня все хорошо. Да и не знаю, как насчет именно что отмороженности, но пробивающийся сквозь время жизненный опыт, да и, наверное, отчасти генетика, дали моему взгляду достаточно жесткости. здоров Не слишком дружна тетя и я, выполнил удовлетренной завязкой, перехватывая управление. У вас как тут? достал из кармана трояка пару мятых рублей и верчу их перед глазами, насчет культурного досуга. Можно, чуть помедливый, изглотнув слюну, кинул старший, долговязый и чуть прыщавый силу возраста, но видно жилистый и крепкий парнишка, с правильными, даже какими-то античными чертами лица. Не сговариваясь, идем навстречу друг другу. Михаил... Наши ладони соприкасаются, и для меня это примитивная уличная дипломатии важнее всех достижений современной, чуждой мне советской. Илья. Руку пережать не пытается, пожать ее сухое, твердое, но без давления. Где-то в глубине души чувствую Алику сожаления. Парень кажется дельный, но мать ее среда. Кто бы что ни говорил, но гетто, оно не только в Америке а социальные следа с гегемонией пролетариата и культуры на троих оставят ему исчезающе мало шансов. Может и пробьется, вот только зачем ему, если не имеющий кваликации гегемон, не просыхая зарабатывать больше начинающего инженера? Да и видно уже сейчас пьет, пьет и не видит в этом ничего такого, потому что как все, потому что можно так, потому что вовсе уж опустившийся пьяниц жалеют и перевоспитывают, а в бытовом пьянстве общество не видит проблемы. Алексей. Это откровенно низкорослый крепыш так старательно пытается быть выше, что аж прогибается назад, показывая широкие нозды и щербинку на подбородке. У него, судя по всему, комплекс по поводу роста успешно заменил личность. Да так, как, быть может, и потащит по жизни, предъявая ненужные сложности и доказывая окружающим то, что им в общем и не неинтересно. Станислав Ничуть не примечательный парнишка с носом бульбочкой и тем прищуром чуть припухших внимательных глаз, что, согласно моему опыту, выдают человека, умеющего недурно устроиться в жизни, вне зависимости от образования и официальной должности. Предлагаю портвишку за знакомство, ну и так, всякого. Раз уж деньги мои, то инициатива на мне. Годится солидно кивает Илья, и мы с на обочину, заросшую жилистым бурьяном и строительным мусором, побрели в сторону магазина. Беседуя так, будто ступаем по минному полю. Я такого рода экзамены сдал давным-давно, но не сказать, что разговор дается легко. а Отчасти еще и потому, что подспудно дает раздражение. Не на ребят, а на всю эту дурацкую ситуацию. Черт. Я взрослый человек, без пяти минут кандидат наук, владелец собственной клиники, без всякой натяжки сделавший себя сам. Вынужден заниматься вот этим. Выстраиваю отношения с маргинализированными подростками. А мог бы... Давлю гнев и, активнее включаясь в разговоры, больше, прочим расспрашивая, чем рассказывая о себе. Да, ведь изнутри желание похвастаться, но взрослый опыт подсказывает, что личную информацию нужно выдать дозированно и непременно к месту. А я ему такой «На!» почайнику чайнику, выпить в челюсть повествует Крепыш, а потом за грудки и лобешником в носяру. Киваю сдержанно глазами и чуть-чуть мимикой показываю свое уважение. Кажется, я не слишком ошибся в его оценке, все разговоры, Алексей так или иначе сводится к превосходству над окружающим и выпячиванию собственной крутости. Потом, если перерастет эту подростковую дурость и сумеет трансформировать комплексы не драки и тому подобную ерунду, а в карьерные достижения, он, может быть, сделает недорственную карьеру. Но вряд ли. Шарага. И Станислав Дина сплевает придорожный бурьян. На водителя отучиться. В армейке попроще будет. Да и вообще заработки. А, ну да, ну да, киваю согласно, походя вставляю свои пять копеек о том, что успел поработать. Но вообще информацию себе цежу через ситечко, благо опыт переговоров разного рода за плечами богатый. Сперва выпивка, которая, как известно, сближает, а информация о еврействе и прочем, после портвижка она чуть иначе пойдет. Да, не богато, дергаю головой, оглядевшись в магазине. Ну а Холли, пожал плечами Илья, разгадывает аварий, толкающийся в магазине народ с видом не то чтобы флегматичным, а скорее фаталистичным, не Москва. С какого хрена чертанова не Москва переспрашивать не стал, своя сельмежная логика в этом есть. Кто бы что ни говорил о городской черте, но такие вот кварталы, перекопанные траншеями, это действительно еще не Москва. Выбор в маленьком магазине-времянке соответствующий для непритязательной публики из тех, которым преимущественно выпить и закусить. Отстоя в небольшую очередь, состоящую в большинстве из страждущих граждан в спецовках, безо всяких проблем купили портвейн, а к нему советскую классику, половинку батона, три сырка и бычки в томате. Нашлись и стаканы, изрядно заряпанные, они стояли в угловозе пыльной витрины, являются очевидно общественным подостоянием. Устроились неподалеку. Сунувшись было на зады магазина, но там уже своя компания, с блэкзеком и дамой облегченного социального поведения. Дама не слишком еще кажется старой, но изрядно засаленной, с некоторым недостатком зубов и переизбытком синяков, наслаждается вниманием кавалеров, завлекательной хихикой и матерясь через слово, успевая пить, курить и закусывать. «За стакан дает», — сознанием дела повел низкорослый Алексей, он же Леха, он же бычок. Правда, на винт намотать на раз-два. понимающе киваю Дама выглядит так, что с ней не то, чтобы спать, но и, кажется, дышать одним воздухом рискованно. Энди Спансере, наверное, у нее давно персональную койка с именной табличкой, а медперсонал, поддоуборщица и сестры хозяйки, привык к ней, как к детали пейзажа. Дружки начали подкалывать лёху насчет раз 2 интерпретируя это совершенно однобоко и похабно. Тот привычный довольно-таки без зуба огрызается. Ему кажется привычнее отвечать словами хули ты» и ударом лба в переносицу, но это же дружки. Вот и буксует мозг с непривычки. «Ну вот». Удовлетворенно огляделшись вокруг, Илья прошел через бурьян грудом кирпича, успевшим рассыпаться и местами порасти травой. Хорошее местечко, и главное, никого пока. Хорошее местечко за грудами кирпича было оборудовано столиком, то есть мешкатушкой из-под кабеля, и лавочками, представляющими собой рулоны толи с несколькими свежими картонками поверх. Насчет никого это, наверное, какое-то чудо, ибо если попытаться экстраполировать количество стражащего народа спецов, как на подобного рода хорошие местечки то, как мне кажется, здесь должно быть очередь, как хороший бар. — Ничего так, — оценил я, отчаянно кривя душой и внимательно глядя по сторонам, в поисках подозрительных обрывков газет и прочих признаков минирования территории, их к своему облегчению не находя их. — Зачетно. — А то, — задорно отразил зелья, приняв все за чистую монету. Впрочем, отчего бы не принять. На фоне бараков, да и моей молодости, когда жили пусть в Херовой, но в отдельной квартире, Подобные места более чем котировались не только у нас, подростков, но и у взрослых работяг. В гараже это уже изыски для интеллектуалов, где не просто хряпнуть между делом и поговорить за международную политику, но и поковыряться в железе. А в рюмочных у нас собрался народ откровенно криминальный, из тех, что плавают по самому дну. Расстелив на катушке не очень свежие газеты из тех бесцветных отраслевых, где кроме передавиц и фотографий ничего интересного нет, разложили еду и поставили бутылку. Станислав лихим жестом вытихнул из рукава финку и свирепо сворол консервы. «Зоновская», — как бы, между прочим, сказал он, — кореша подогнали. Цокаю уважительным языком, дескать, бренд, да, и получаю на руки сперва легендарный холодняк, а потом и несколько бессвязные куски лекции, в которых перемешалась всякая ерунда о холодном оружии, зоне, крытках, греве и намеках на то, что он, Станислав, к чему-то и зачем-то причастен». Киваю, слушаю, на без особого фанатизма, чтобы не получить на свою голову циклекции на соответствующую тему, которые, не дай БГ, могут закончиться предложением поближе проникнуться, так сказать, культурой. Ну, на спонсор разлил портфейн по стаканам, радуясь уже тому, что он портфейн в магазине вообще был, а не то пришлось бы пить какой-нибудь солнцедар, проклятый самой вселенной, за знакомство. Всю жизнь, сколько себе помню на северах, в ответ на вопрос, задаю тщательно дозированный инфу о себе и сделал паузу, мягкий шамбатон, промокая в касерной банки и сую в рот. А как оно там, не утерпел Станислав, который, по-видимому, в своем воображении накрутил интересного с лагерной спецификой. Ожидаемо. Да по-всякому жму плечами и выдаю несколько северных баек, одним из которых я сам был свидетелем, а других, о чем честно предупреждаю, по парней мне только рассказывали. Разговор неминуемо сводится к лесоповалу, заработкам, татуированному криминальному миру и тому подобным вещам. Как это обычно бывает, все что-то слышали и заспешили поделиться, хвастаясь информированностью и причастностью, к чему бы то ни было. А это... Ну... Стас мнется, но решается наконец. А ничего, что вы евреи. Как там оно с этим на северах? Да всем по... Жму плечами, мне, собственно, тоже было. Смотрит какой-то человек, а остальное... Удачно бросил оценивая я, не продолжая тему. Да, впрочем, и без меня справляются. И разговоры идут о толерантности и дружбе народов, понимаемых почему-то через призму уголовных понятий. А в Москву чего, поинтересовался Илья, как бы, между прочим, затягиваясь и щуря глаз от едкого дымка. Учиться снова пауза, во время которой лезу булкой в банку. Я севера во всяких видах навидался, да и родители тоже. Надоело, мал-мала. Ну и так мне биология химии химия а там у нас и школа до восьмого класса только. Ну и так слабовато. А, врачом хочешь быть? Понимаюсь, и кивает Илья, в глазах которого я стал чуть лучше соответствовать образу канонического еврея. Врачом скидываю брови. Да нет, наверное, скорее биология и такое все. Егерем можно после биологического авторитета завел лёха и все закивали, а весы качнулись в нужную сторону. Да хотя бы, киваю, изрядной кривя душой. Интересно ведь. чего Так, дипломатично, но, как понимает, поинтересовался Стас который же в курсе о нашей непростой ситуации, в самых общих чертах, разумеется. Это там похуй дергаю подбородком, имея в виду север, а здесь, как оказалось, нет. Ну и... сделал паузу, кривлюсь, старательно не замечая жадного любопытства. Перекрыли кислород, в общем, вдыхаю я. После восьмого на завод пошел и вечерку, а черта с два. Не то, что в институт. Не договорив, делаю такое лицо, что со способами парни не лезут. После совместного распитыва алкоголя, да еще и за мой счет, я еще не друган, но вот такой пацан. А остальное додумают. Посидев, так еще минут пять прощаюсь, делаю вид, что ах, как сожалею о нашем расставании. Приглашать не буду, парни разложу руками, сами понимаете, на днях еще пересечемся, но и так, более глобально отметим. Здесь как, нормальные пацаны... Заверив, что здесь — да, а вот среди соседей всякие бывают. Меня проводили почти до самого барака. На прощание стукнулись по моему почину кулаками, что им в новинку очень понравилось. — Не ругайся! — завалившись в комнату, прошу маму, уже учуявшую запах и подперевшую руками бока. — Знакомство, сама понимаешь. — Да уж, — выдохнула она. — Но ты хоть понимаешь? — Понимаю, — перебила ее. — И совсем от этого не в восторге. Но либо так, либо... Да уж лучше так, вздохнула она, прекрасно поняв недосказанное, чем-либо. К тому времени, как я вернулся, начал возвращаться народ, работающий все больше окрест, привозимый служебными автобусами откуда-нибудь с ЗИЛа, и окрестности барака гудят, как пчелы у перевернутого улья. Вот такой. Это водитель представляет прорабу отца или отца прорабу. Водитель использует ограниченный словарный запас и выразительную, на такую же ограниченную мимику шестикуляции. Сейчас ополоснусь, рубашку сменю и подойду, сведется алкогольным предвкушением немолодой мужик с костистым лицом. Гармонь, гармонь, не забудьте, в институт супруга такая же немолодая, костистая и нескладная. «Да вы садитесь, садитесь», — хлопочет мама, показывая себя хозяйкой. «И вы, наконец-то, сели, а потом выпили, по чуть, да для аппетиту, и даже я под разрешающим взглядом мамы чуть-чуть, потому что... ну совсем уже взрослый мужик у тебя Людочка». Холодечку еще чутка пристал, прошу одну соседок и попросил из кома и сижу набухиваю горчички, ломаю вилкой. «Ух!» — выдыхаю сквозь довольные слезы. «Хорошо! Сейчас бы водочки, да?» — заговорчески толкает бок молодой мужик, косясь то на свою супругу, то на мою маму. «Ага!» — киваю и как бы спохватываюсь. «То есть нет, конечно!» Он хохочет и передает это дальше, на меня весело косяться, похохатывая. «Ничего, так, собственно, и надумано». Не слишком играя, тяну к себе то холодечек, то сало с прожилочками, то еще что-нибудь такое исконно-посконное нашинское. Да, и на повали, не забывая жевать, рассказываю любопытствующему соседу. Ага, сучка, рубом. Еврейство не скрываем, но на фоне север и рабочих биографий, а главное — холодечка и сало, считать нас жидами будет сложно. Эх! — гармонист растянул меха. — Миша, Миша, слышу маму, давай за гитарой подыграешь дяде Коле. Агакиваю ей и подцепив напоследок еще кусочек сала, бедная моя печень, срываюсь с места. Черт! — выдыхаю я, закрыл за собой дверь комнаты и с силой бью кулаком в пол. Нет, я не имею ничего против этих людей, но я не хочу вот так. Минута слабости и, взяв гитару, выхожу во двор, где уже вовсю выводит шумел камыш. Вечером раздеваясь, отец изрядно выбивший не без труда, ботинки и долго сидел на кровати, усмехаясь криво. Мама, не говоря ни слова, молча, то гладила ее по плечу, то целовала куда-то в ухо, шепча что-то утешающее наидиши. «Нас здесь быстро съедят», — сказал он глухо, и потер руками лицо. и эти, — он тяжело мотанул головой в сторону двери, — а те, что спортбилетами. Форы есть, а так, сложно ли умеючи? А они что-что, а нагадить мастера. Здесь отец улегся, как был, в брюках, положил под голову руку. Легко нам неприятности устроить, разные, пусть не соседи, а так, проходного народа много, и подведут нужного и подскажут, что делать надо. Я, почти тезо сказал, он повернулся к супруге, к адвокату завтра пойду. Решения в нашу пользу, конечно, не будет, но хоть так душу отведу, да и вообще мы что, травоядные? Кого-нибудь напрягут потом, вступая в разговор, из нижестоящих стоящих стрелочников каких-нибудь. Да и черт с ними, перебил меня отец, пусть стрелочников. — Нарушение было вон, — он повел ребром ладони по горлу, — и кто-то обязательно ответит за это, пусть хоть выговором или отпуском в ноябре. — по другой раз, глядишь, осторожнее будут, а то ишь, с каким азартом травить нас начали. — А я, — он чуть помолчал, будто решаюсь, — да, не хотел, но раз уж так взялись, есть у меня еще козыри. — Есть. — Я понял, что речь идет о той информации от бабки, об архивах, которые то ли есть, то ли нет о том, что отец, тогда еще маленький мальчик, мог видеть и слышать что-то напрочь убивающееся из канонических биографий советских вождей. «Опасно, да», — почти прошептал он, «но и так тоже нельзя, затравят». А я уже не в первый раз подумал, что не потому ли за нас взялись так резво, что какая-то сила или, может быть, силой хотели узнать хоть что-то об архивах, о том, что в них написано и есть ли они вообще, и о том, что, просто нажимая на нас, эти таинственные сладочные некто могут вести игру, в которой мы пешки, и все наши трепыхания, быть может, это крохотная часть большой аппаратной игры. Игры, в которой наши судьбы, да и жизни, не имеют значения. Никакого.